темные плоские головки, Валерия пришла в ужас и попросила Муция спрятать поскорее этих ненавистных гадов. За ужином Муция попутчивала своих друзей шерастским вином из круглой бутыли с длинным горлышком, чрезвычайно пахучее и густое золотистого цвета с зеленоватым отливом, оно загадочно блестело, налитое в крошечные яшмовые чашечки. Вкусом! Оно не походило на европейские вина. Оно было очень сладко и пряно, и, выпитое медленно небольшими глотками, возбуждало во всех членах ощущение приятной дымоты. Луций заставил и Фабия, и Валерию откушать по чашечке и выпил сам. Над ее чашечкой он, наклонясь, что-то прошептал, потряс пальцами. Валерия это заметила, но так как вообще в приемах Муция во всей его повадке появлялось нечто чуждое и небывалое, то она только подумала, принял ли он в Индии новой какой веры или у них там обычаи такие. Потом, помолчав немного, она спросила его, продолжал ли он во время своего путешествия заниматься музыкой. В ответ ей... Моций приказал малайцу принести свою индийскую скрипку Она походила на нынешние, только вместо четырех струн у ней было три. Вверх ее обтягивала голубоватая змеиная кожа, и тонкий тростниковый смычок имел вид полукруглый, а на самом его конце блистал заостренный алмаз. Моций сыграл сперва несколько заунылных, по его словам, народных песен, странных и даже диких для итальянского слуха. Звук металлических струн был жалобен и слаб. Но когда Муций начал последнюю песнь, этот самый звук внезапно окреп, затрепетал звонко и сильно. Страстная мелодия полилась из-под широко проводимого смычка, полилась красиво изгибаясь, как та змея, что покрывала своей кожей скрипичный верх. И таким огнем, такой торжествующей радостью сияла и горела эта мелодия, что и Фабию, и Валерии стало жутко на сердце, и слезы выступили на глаза. А Муций, с наклоненной прижатой к скрипке головою, с побледневшими щеками, с бровями сдвинутыми в одну черту, казался еще сосредоточеннее и важнее, и алмаз на конце смычка бросал на ходу лучистые искры, как бы тоже зажженный огнем той песни. Когда же Муций кончил, и все еще крепко стискивая скрипку между подбородками и плечом, уронил руку, державшую смычок. «Что это такое? Что ты нам сыграл?» — воскликнул Фабий. Валерия... Не промолвила ни слова. Но, казалось, все ее существо повторило вопрос ее мужа. Муций положил скрипку на стол и слегка встряхнув волосами, с вежливой улыбкой промолвил «Это, эту мелодию, эту песню я услышал раз на острове Цейлоне. Эта песня слывет, «Там между народом песнью счастливой, удовлетворенной любви». «Повтори», — прошептал было Фабий. «Нет, этого повторять нельзя», — ответил Муций. «Теперь уже поздно, сеньоре Валерии следует отдохнуть, и мне пора, я устал». В течение целого дня Муций обращался с Валерией почтительно просто, как давнишний друг, но уходя, он пожал ей руку крепко-накрепко, на надавив пальцами на ее ладонь и так настойчиво заглядывая ей в лицо, что она хоть и не поднимала век, однако почувствовала этот взгляд на внезапно вспыхнувших в своих щеках. Она ничего не сказала Муцию, но отдернула руку, И когда он удалился, посмотрела на дверь, через которую он вышел. Она вспомнила, как и в прежние годы она его побаивалась, и теперь нашла на нее недоумение. Муций ушел в свой павильон.